Знакомьтесь, неудачники. Гарри Каннингхэм, президент сети магазинов Крис Джис Дайм, открыл первый Кеймарт в Гарден-Сити, штат Мичиган, в 1962 году. Затем другой коммерсант, занимающийся розничной торговлей, Сэм Волтон, вдохновленный примером Кеймарта, открыл первый Волмарт в Роджерсе, штат Арканзас. Приблизительно в это же время король универмагов Джон Гайси, открыл «Таргет» в Роузвилле, штат Миннесота. Четыре десятилетия спустя Walmart стал самым большим магазином розничной торговли в мире. «Таргет» задержался на старте, но теперь двигается по восходящей. А «Кеймарт» после невероятно агрессивного начального роста споткнулся и превратился в очевидного неудачника. Как же была погублена такая многообещающая империя? Ответ на этот вопрос таков. Компания пренебрегла четырьмя основными и, по крайней мере, двумя вторичными практическими подходами. К 1977 году Крисджис развернул сеть Кеймарт и стал беспрецедентным чемпионом розничной торговли, открыв 5 миллионов квадратных метров новой торговой площади в течение одного года. К концу 1980-х годов количество покупателей Кеймарта достигло 180 миллионов – а товарооборот – 32 миллиардов. Но у Walmart были более новые привлекательные магазины, и компания начала завоевывать территорию. Более того, работники Кеймарта стали самодовольны и безразличны. Покупатели жаловались на невозможность получить помощь в магазине. Джозеф Антонини, управляющий всей сети Кеймарт, решил потратить 3 миллиарда долларов на обновление, модернизацию и расширение магазинов. Он также открыл больше магазинов СуперКей, которые были огромными и исключительно доходными супермаркетами, торговавшими товарами по сниженным ценам. Решив соперничать с Волмартом, Антонини снизил цены на 8 тысяч видов товаров. Это решение оказалось роковой ошибкой. Структура цен Волмарта была существенно ниже, чем у Кеймарта, так что Волмарт с легкостью выиграл ценовую войну. Еще более разрушительным стало решение Антонини атаковать Сэмс Клаб, являвшийся для Волмарта главными воротами в бизнес складских клубов. В 1989 году Антонини купил сеть Pace Membership Warehouse в Денвере. За этим последовала жестокая и изнурительная схватка двух соперников за недвижимость и урезку цен. И опять Антонини проиграл. В 1993 году ему пришлось продать поис конкурентам. Тем временем экономический спад начала 90-х годов образовал прореху в товарообороте Кеймарта, а его покупатели тем временем переметнулись в Walmart и Target. В 1995 году Кеймарт потерял 230 миллионов долларов, а его долг составил 780 миллионов. «Нью-Йорк Таймс» напечатал статью, где говорилось, что «Кеймарт истерзан высокими ценами, плохим управлением, инвентаризацией, слишком большим числом старых запущенных магазинов и отсутствием какой-либо стратегии». Флойд Холл, перешедший в «Кеймарт» из Таргета, вытолкнул компанию на уровень доходов в 231 миллион в 1996 году, и к 1998 году дела оказались шли хорошо во всяком случае в бухгалтерских отчетах. Но поступление товаров в магазины шло медленно, и их часто не хватало. Сотни магазинов были убыточны, и покупатели оставались недовольны. Холл изменил облик компании и ввел новый дизайн Биг Кей, но доход в 403 миллиона в 1999 году на следующий год обратился потерей 244 миллионов. Холл был освобожден, образды правления были переданы Чаку Коновею из сети аптек CVS. Коновей прочесал штат сотрудников Волмарта и совершенно зациклился на том, чтобы побить конкурента его же оружием. Секрет Волмарта заключался в потрясающей дистрибуции, которая вела к низким ценам на 30 тысяч предметов торговли. В Кейморте дистрибуция всегда была слабым звеном и не шла ни в какое сравнение с Волмартом. Кеймарт терял покупателей, и к концу 2001 года компания ежеквартально теряла 200 миллионов долларов. Поэтому никто не удивился тому, что Кеймарт объявил банкротство, в то время как Волмарт продолжает оставаться самой большой компанией в мире. В чем же причина провала Кеймарта? Покупатели Кеймарта представляли собой людей с низким и средним достатком. Когда Волмарт начал захватывать нижние пределы, Кеймарт попытался уйти вверх. Он не только потратил миллиарды на обновление и переоборудование магазинов, но также рискнул внедриться в область разработки новой продукции, начав продавать торговые марки «Марты», «Стюарт» и «Кэти Айрленд». Бывшая когда-то ясная стратегия Кеймарта стала расплывчатой, что нарушало первый основной принцип, требующий наличия ясно выраженной сфокусированной стратегии. Компания начала искать магические комбинации, но закончила беспорядочной смесью торговых марок и магазинов, включавшей все что угодно, от Builders Square до Borders Books. Пытаясь стать магазином, в котором есть товар на вкус любого покупателя, компания окончила тем, что ничем, ни для кого не стало. Кеймерт также провалил исполнение второго основного подхода не сумев обеспечить совершенствование безукоризненного ведения операций. Магазины компании были малы, многолюдны и грязны. Поставщики Кеймарта возмущались тем, как там велась логистика. Хотя компания инвестировала огромные суммы в технологию, операции велись беспорядочно. В какой-то момент в продаже имелось 18 торговых марок мужской одежды и 13 различных моделей тостеров, два из которых составили 85% продаж. Помимо этого, в то время как Доллар General понадобилось всего 5 месяцев на переоборудование и обновление магазинов, Кеймарту на те же цели понадобилось целых 3 года. К тому времени, когда переоборудование магазинов было завершено, они успевали устареть. Да и показатели компании по третьему основному практическому подходу То есть созданию в компании культуры, ориентированной на достижение высокой результативности, были нисколько не лучше. Холл понимал необходимость боевого настроя, агрессивного отношения к повышению результативности, но не смог воплотить их в реальность.